Молодой, он был высокий и худощавый, с выгоревшими светлыми волосами, с обветренным и загорелым лицом в линялой фланелевой рубашке, в крестьянских штанах и сандалиях на веревочной подошве, нагнулся, просунул руку в временную лямку и взвалил тяжелый рюкзак на плечи. Потом надел другую лямку и поправил рюкзак, чтобы тяжесть пришлась на всю спину. Рубашка на спине еще не просохла после подъема на гору. — Ну, я готов, — сказал он. — Куда идти? — Вверх, — сказал Ансельма. Согнувшись под тяжестью рюкзаков, обливаясь потом, они стали взбираться по склону, густо поросшему сосняком. Тропинки не было видно, но они все поднимались и поднимались то прямо, то в обход. Потом вышли к неширокому ручью, и старик, не останавливаясь, полез дальше вдоль каменистого русла. Теперь подъем стал круче и труднее, и, наконец, впереди выросла... Гладкая гранитная скала, откуда ручей срывался вниз, и здесь старик остановился и подождал молодого. «Ну, как ты?» «Ничего», — сказал молодой, но он весь взмок, и у него сводило икры от напряжения при подъеме. «Подожди меня здесь, я пойду предупрежу. С такой ношей не годится попадать под обстрел». «Да, тут шутки плохи», — сказал молодой. «А далеко еще?» «Совсем близко. Как тебя зовут?» «Роберто», — ответил молодой. Он спустил рюкзак с плеч и осторожно поставил его между двух валунов у ручья. «Так вот, Роберто, подожди здесь, я вернусь за тобой». «Хорошо», — ответил молодой. «А скажи, к мосту ведет эта же дорога?» «Нет, к мосту мы пойдем другой дорогой. Там ближе и спуск легче. Мне нужно, чтобы материал был сложен не слишком далеко от моста. — Посмотришь. Если тебе не понравится, мы выберем другое место. — Посмотрим, — сказал молодой. Он сел возле рюкзаков и стал глядеть, как старик взбирается на скалу. Взбирался он без труда, и потому как он быстро, почти не глядя, находил места для упора, ясно было, что он проделывал этот путь уже много раз. Но жившие там, наверху, заботились, чтобы не было никакой тропы. Роберт Джордан, так звали молодого, мучительно хотел есть, и на душе у него было тревожно. Чувство голода было для него привычным, но тревогу ему нечасто приходилось испытывать, так как он не придавал значения тому, что может с ним случиться, а кроме того знал по опыту, как просто передвигаться в тылу противника в этой стране. Передвигаться в тылу было так же просто, как переходить линию фронта был бы только хороший проводник. Все лишь тогда становилось трудным, когда придаешь значение тому, что может случиться с тобой, если поймают, да еще трудно решать, кому можно довериться. Людям, с которыми работаешь вместе, нужно доверять до конца или совсем не доверять. Вот и приходится решать, кто заслуживает доверия. Но это все не тревожило его. Тревожило другое. Ансельма был хорошим проводником и умел ходить в горах. Роберт Джордан и сам был неплохой ходок, но за несколько часов пути, они вышли еще до рассвета, он убедился в том, что старик может загнать его насмерть. До сих пор Роберт Джордан доверял Ансельма во всем, кроме его суждений. Не было пока случая испытать правильность его суждений, в конце концов, за свои суждения каждый отвечает сам. Да, Ансельма его не тревожил и задача с мостом была не труднее многих других задач. Нет такого моста, которого он не сумел бы взорвать, и ему уже приходилось взрывать мосты всяких размеров и конструкций. В рюкзаках было достаточно динамита и всего, что необходимо, чтобы взорвать этот мост по всем правилам, даже если он вдвое больше, чем говорит Ансельма и чем запомнился ему самому еще с 1933 года, когда он, путешествуя в этих местах, переходил его на пути в Лагранху и, чем сказано в описании, которое Гольц читал ему позавчера вечером в одной из верхних комнат дома близ Эскуриала. — Взорвать мост — это еще не все, — сказал тогда Гольц, водя карандашом по большой карте, и его бритая вся в шрамах голова заблестела при свете лампы. — Вы понимаете? — Да, я понимаю. Это почти что ничего. Просто взять и взорвать мост — это равносильно провалу. Да, товарищ генерал, взорвать мост в точно указанный час, сообразуясь с временем, назначенным для наступления, вот что нужно. Вы понимаете? Вот что нужно и вот что от вас требуется.